Почему Влад, а не я, был женат на Наташе? Почему столько лет в одном, хотя и большом городе, мы ходили, не встретив друг друга? Я до осязаемости представлял, как, снимая очки для чтения и надевая для дали, Ксения Макарна вглядывалась через правливчик в ярко, как эстрада, освещенный островок. лежат на расстоянии руки, среди других парочек мужчина и женщина, о чем-то разговаривают друг с друга ну, Слов, естественно, ветерок не доносит, и можно только подосадовать, почему она не взяла с собой маленький театральный бинокль, который лет тридцать назад ей подарил Савелий Петрович. Но так уж устроен мир, что даже занимаясь вопросами сердца, мы не можем забыть суетного. Но, может быть, я просто наводил Наташу на разговоры о Владе, ее муже? Наташе самой требовалось сформулировать историю своих семейных отношений. Надо отдать должное, формулировала она довольно точно, как и подобает кандидату наук. как оказывается непрочен мир двоих, когда он строится на зыбкой гармонии секса и прагматических интересов. Если говорить о первом, то Наташа прямо призналась, что Влад как бы взял ее штурмом, напором. Подчеркнутое и буйное молодечество ее восхитило. Были также клятвы, вечеринки, почти долоховские штучки с лазанием в ее девичью светелку на пятом этаже по водосточной трубе и много другого, что девочки из большого дома очень импонировало. Хотя довольно скоро выяснилось, что у Влада имелась запасная девица. Между ними он, оказывается, выбирал. Родительские возможности Наташи пересилили. Они-то, собственно, стали источником обогащения Влада. «Ты что думаешь? С самого начала, чтобы не проговориться и не выдать себя и на людях, и в обиходе мы договорились быть на «ты». Здесь надо было в целях конспирации добиваться автоматизма. Наш с Ладом брак был только расчет. Мы лежали в метре друг от друга на огромном плоском камне. Камень находился почти в воде, а значит... Было прохладно от свежести, навиваемой морской волной и ветерком. Но, во всяком случае, комфортнее, чем на пляже. Через заливчик, который мы переплыли, в мареве жары лежал пляж. Было хорошо видно, как Савелий Петрович строил свою очередную посадочную полосу. Впрочем, и шляпа Ксении Макарны с голубыми лентами тоже хорошо различалась. а «Только по расчету жениться в наше время всегда невыгодно, и Влад это хорошо понимал. Ну, конечно, было увлечение друг другом, даже страсть. Я ведь родила дочку через шесть месяцев после свадьбы. А без каких-либо чувств так быстро не обернешься. Но во время моей беременности и после моих родов мы отдалились друг от друга. Я была против того, чтобы он бросал аспирантуру». Но в это время он сошелся на деловой почве с моим отцом, и тот его, видимо, убедил в большей перспективности другого пути. Я прекрасно знал, что во время признаний лучше не перебивать собеседника, не задавать вопросов, даже чтобы не спугнуть и не менять позы. Но тут не утерпел и чуть подколол Наташу. «Но разве плохо быть женой миллионера?» В ее ответе не было обиды. Скорее, она урезонивала меня, как расшалившегося ребенка. Я выходила замуж за будущего ученого и рассчитывала на жизнь, в которой предполагалось место интенсивному духовному общению, но не диалогу о ценах на картошку и котировках курса доллара. Ты меня понимаешь? Она сказала, и сердце вдруг как бы